После этого я отшвырнул ее от себя, и монахиня, упав на земь, начала тихо плакать. А мы с Михелем поспешно пошли через пустынный двор к выходным воротам, которые нам другая предверница открыла молча и без промедления. Когда же мы оказались вне монастыря, Михель спросил меня: стало быть, дело наше не удалось? Я ответил Да, дело не удалось но в лагерь я не вернусь. Скажи графу, что я еду в замок и буду его ждать там». Михель не возразил мне ни слова, но проводил меня до косогора, где нас ждали лошади, и помог мне сесть в седло, а я на прощание дал ему золотой пистоль, сказав, «Ты знаешь, Михель, я не богат, но мне хочется наградить тебя, так как из-за меня ты подвергался смертельной опасности». Если бы нас застали в монастыре, идти бы нам обоим на костер. Только после этого я мог, наконец, дать коню шпоры, погнать его в ночь и снова быть без людей наедине с собой, что тогда было мне так же нужно, как дельфину дышать на поверхности воды. Точного пути в земли графа я не знал, но, направив лошадь приблизительно по направлению к замку, я бросил поводья, и позволил ей бежать по лугам, оврагам и буйракам. Ни о чем определенном я не думал в тот час, но одно сознание со всей полнотой владело моей онемевшей душой, что на всей земле, со всеми ее странами, морями, реками, горами и селениями, я снова одинок. Порой еще вспоминалось мне ярко лицо Ренаты, искаженные предсмертным борением и при мысли что уже наверное мне не видеть его никогда больше я стонал горестно в молчании темных полей и птицы испуганные внезапным звуком взлетали вдруг со своих гнезд и кружились около меня